Наим Сулейман Аглу Герой Турции Спортивная судьба штангиста Наима Сулейман Аглу сложилась необычно. Первые свои победы он одержал, выступая под спортивным знаменем Болгарии, но самых великих достижений добился уже, будучи гражданином Турции. Дело в том, что будущий рекордсмен — сын болгарки и полукровного турка. Родился он в 1967 году в Софии и жил в турецком квартале болгарской столицы. Фамилия отца была Сулейманоглу, но в Болгарии наимя его именовали Сулеймановым. Тому, что паренёк ростом меньше 150 см, хрупкий на вид, увлекался именно тяжёлой атлетикой, а не каким-нибудь другим видом спорта. Можно, пожалуй, и удивиться, но способности к штанге Он с юных лет проявил выдающийся. Быстро был замечен и уже в 1983 году, выступая на чемпионате мира, проходящем в американском городе Олентауне, штата Нью-Джерси, установил первые свои мировые рекорды. Выступая в весе до 56 кг, Наим в рывке поднял 160 кг, а в сумме двоеборья 285 кг. В тот день, 26 марта 1983 года, ему было 16 лет и 62 дня. Эта победа многое изменила в жизни юного штангиста. Во-первых, он мгновенно стал национальным героем Болгарии. А во-вторых, поскольку национальному герою не к лицу было носить фамилию, напоминающую о его турецких корнях, юного рекордсмена обязали выступать на дальнейших соревнованиях под именем Наума Шаламанова. Как всем известно, болгары издавна недолюбливают турок, помня, что почти пять веков страна находилась под властью Османской империи. Не исключено, что именно тогда Сулейман Аглу впервые и задумался об отъезде в Турцию. Как бы то ни было, юный рекордсмен мира готовился к Олимпийским играм 1984 года, которые должны были пройти в Лос-Анджелесе. Но поскольку многие западные страны бойкотировали 22-ю Олимпиаду 1980 года в Москве, СССР, а вместе с ним и большинство социалистических стран, в том числе Болгария, ответили таким же бойкотом играм в Лос-Анджелесе. Так болгарский штангист Наум Шаламанов упустил верный шанс стать олимпийским чемпионом. А то, что он мог бы им стать, Наум подтвердил через три недели после того, как... Олимпийские игры закончились. В Лос-Анджелесе чемпионом в его весовой категории стал китайский штангист Ву Шадэ. А Шаламанов поднял вес, превышающий достижения олимпийского чемпиона на 30 кг. В 1985 году на Ум Шаламанов подтвердил то, что он лучший, став чемпионом мира. Тогда ему было 18 лет. В следующем году выиграл звание чемпиона мира во второй раз. Юный чемпион пользовался в Болгарии необыкновенной славой, но в том же 1986 году разразился необыкновенный скандал. При первой же возможности Наум Шаламанов остался в стране своих предков Турции и снова стал Наимом Сулейманоглу. Его взял под свою опеку премьер-министр Тургут Озал. Все свои дальнейшие великие победы на помосте штангистов Сулейман Аглу одержал, выступая за Турцию, и мгновенно стал национальным героем уже этой страны. Снова бил мировые рекорды, причем свои же собственные. 27 апреля 1988 года, выступая в Кардиффе, Сулейман Аглу впервые в мире поднял в рывке вес в два с половиной раза превышающий его собственный. заслужив у журналистов прозвище Мини-Геркулес. А в сентябре того же года 21-летний Сулеймана Глу отправился на свои первые олимпийские игры в Сеул, чтобы выступить в весовой категории до 60 кг. Один из французских журналистов, рассказывая о решающем состязании Сулеймана Глу с болгарским штангистом Тапуровым, так: "Бывший тренер Сулеймана Глу Иван Абаджиев сказал. Мне достаточно посмотреть в глаза Наиму, и он не будет олимпийским чемпионом. Тренер должна быть ошибся в оценках, как раз его ученик, болгарин Стефан Тапуров, был полностью подавлен. В рывке он остановился на 137,5 кг, когда Наим только начал со 145 кг. Легко справился с рывком. Перейдём теперь к более серьёзным вещам про бармоталон. И вот 150,5 кг, как в шутку, устанавливается мировой рекорд. Ещё 152,5 кг. Невероятно, второй мировой рекорд. Турецкие болельщики ревут на трибунах. Топуров уже на лопатках. 15 кг преимущество Сулеймана Глу. Теперь толчок. На помосте Топуров Есть 175 килограммов. Настало время Сулейман-Аглу. Вторая попытка — 188,5 килограммов. Улыбка на губах, взгляд на трибуну. «Легко, очень легко», — будто говорит Наим. «Дайте мне что-нибудь посущественнее». «190 килограммов! Невероятно, нереально! Но маленький Наим фиксирует этот вес». Это его 33-й рекорд мира и шестой за этот вечер. В следующем году Сулейман Аглу вновь стал чемпионом мира и повторил этот успех в 1991 году. В 1992 году, выступая в той же категории до 60 кг, выиграл уже вторую золотую медаль на Олимпийских играх, проходивших в Барселоне. Правда, на чемпионате Европы 1992 года Сулейман Аглу неожиданно проиграл болгарскому штангисту Николаю Пешалову, но в Барселоне опередил его на 15 кг. А после Олимпийских игр год за годом неизменно становился чемпионом мира. В Турции всё это время он был самым популярным человеком, истинным национальным героем. Турецкие газеты, например, писали о нём следующее: Когда он обедает в ресторане, никто не просит его оплатить счёт. Если он превышает на дороге скорость, ему не приходится платить штраф. Полицейские только желают ему счастливого пути. Правда, накануне 26-х Олимпийских игр 1996 -го года в Атланте начали поговаривать, что 29-летний Наим собирается закончить спортивную карьеру. Да и сам штангист в газетных интервью не скрывал, что устал. Поднимать железо в течение двадцати лет по шесть часов ежедневно, поверьте, непросто, — говорил он. И потом я понимаю, что выиграть в Атлантии можно, только если выложишься до конца и превзойдешь свои лучшие результаты. Но Сулейман Аглу сумел это сделать. В Атлантии он выдержал напряженный поединок с греком Валериусом Леонидисом и победил, при этом побив свой же собственный мировой рекорд. И установив новые феноменальные достижения, первым из штангистов стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Из спорта национальный герой Турции ушёл непобеждённым и великим. Он стал самым молодым рекордсменом мира в истории тяжёлой атлетики. Первым поднял в рывке вес в 2,5 раза превышающий его собственный. Кроме трёх побед на олимпийских играх, 7 раз побеждал на чемпионатах мира. по тяжёлой атлетике